Глава 37. В лифте Данилов нажал кнопку седьмого слоя. Нажал, не подумав. Седьмой слой назывался слоем удовольствия. И ему ли Данилову было являться сейчас на балы и банкеты? Да и прилично ли он был одет для седьмого слоя? На что теперь делать? Нажал кнопку и нажал. Не то чтобы в некотором кураже находился сейчас Данилов, Но все же он явно храбрился, чуть ли не вызов бросал кому-то. Или, может быть, просто своему положению. Данилов ехал, нервничал, вспоминал, каким являлся в седьмой слой удовольствий в юные годы. Тогда он был удачливым по весу, ему прощалось многое. Какими глазами глядели на него дамы и на их летах, и в них играла кровь, и в нем... Впрочем, сам Данилов не слишком давал разгораться душевному пламени и не искал покровительства, пусть и прелестных дам. Он был горд и самостоятелен. Он служил в седьмом слое, устраивал там фейерверки, играл на лютни, чувствительные пьесы, танцевал на балах. Коли б он остался на службе при седьмом слое в канцелярии от наслаждений, разве нашелся бы нынче повод назначать ему Время Ч. Но тогда бы Данилов не попал на землю, а о том, что он попал на землю, Данилов жалеть не мог. В седьмом слое было удивительно тихо, и свет был тусклый. Странные звуки раздавались вдалеке, однако они не имели никакого отношения к музыке. Звуки были деревянные и будто где-то сдвигали мебель, и мокрой шваброй терли пол. Буйством, гуляньем, танцем и фейерверком полагалось происходить здесь вечером и ночью. Но, может быть, стрелки ходиков с кукушкой находились вовсе не там, где им следовало бы находиться. По ощущениям Данилова дело шло к ужину, а здесь, скорее всего, протекало утро. «Надо перестраиваться», — решил Данилов. Однако все равно, утро утром, Пусть не гремят оркестры, не шушат платья по паркетам, но ведь тяжелым головам и подорванным организмам именно по утрам и необходимое решительное облегчение. Им нужен спасительный рассол, живительная влага. В прежнюю пору всегда по утрам здесь открывались траттории, бесстрои сосисочные, и голову можно было окунуть хоть в жбан со змеиными настойками, в бочку с пивом, а сейчас никакая жидкость поблизости не велась и не булькала, ни одна буфетчица нигде не бронила изявшие натуры и не ласкала их словом. Но Данилов, пожалуй, был рад пустыне седьмого слоя. Теперь он понимал, что не был готов к появлению здесь в разгар веселья. Думал Данилов о возможной встрече с Анастасией. Анастасия была ему приятно, Но, наверное, он побоялся бы теперь взглянуть ей в глаза. А ведь раньше земное не бралось в расчет в их отношениях. Прекрасная же Химеко, полагал Данилов, в седьмом слое вряд ли появилась бы. Она и прежде заглядывала сюда редко. И все же Данилов испытывал беспокойство от того, что ни один знакомый, ни тем более Анастасии Химеко, существа ему не безразличные, даже и не попытались пока войти с ним в контакт. А ведь он уже давно впал в демоническое состояние, и, стало быть, по правилам договора, контакт был дозволен. «Слушай, парень!» — услышал Данилов хриплый голос. «Где здесь это?» Данилов обернулся, лохмак и с трудом продиравший глаза демон, стоял перед ним. Был он весь плюшевый, Не то чтобы нацепил на себя плюшевое платье, нет, ходил именно с плюшевым телом, и ничего неприличного в этом теле не было. В страданиях пребывал он теперь, но, видно, жила в нем и надежда на освобождение от этих страданий. «Что это?» — спросил Данилов. И сразу же подумал, что спросил зря. ну То есть, конечно, собеседник... Мог иметь в виду туалет, но все же вернее было предположить, что его мучает иная нужда. «Вон там», — указал Данилов, — «в направлении, где раньше по утрам бушевали опохмельные». Плюшево демон улетел, Данилов хотел было последовать за ним, однако Плюшевый тут же вернулся. Он негодовал то ли на Данилова, то ли на увиденное им. Скрикивая, махая руками и крыльями, Он сунул Данилову какую-то безобразную картонную табличку, сплюнул и исчез с гневным электрическим звуком. На табличке в восемнадцати смыслах значилось «санитарное время». «Ага», — сообразил Данилов, — «стало быть, здесь ничего странного нет, а просто новые затеи». На всякий случай Данилов ринулся в опохмельные места. «Нет, там на самом деле всюду висели таблички санитарного времени». «Когда же они вели-то?» — удивился Данилов. Тут он подумал о том, что не знает о многих здешних новостях, ну, хотя бы и о мелочах, о кондиционере в лифте или вот о санитарном времени. А ведь когда-то он во все в девяти слоях с охотой совал нос. Все ему было интересно. Какие они чистюли стали. И он опять отметил... Что называет здешних обитателей они, как бы отстраняя себя от жизни девяти слоев. Не спеша Данилов обошел знакомые места седьмого слоя. Улыбка умиления не раз вызывала его память, однако ирония взрослого была тут как тут. Скучно здесь было сейчас. Лишь где-то стукали ведра, опил и тряпки терли паркет, линолеумы. и флорентийские мозаики, может быть, и Валентин Сергеевич в усердии поблизости скоблил пол. Но в памяти Данилова то и дело возникали чудесные картины, он видел себя юношей, вот здесь он играл на лютни, вот здесь он раскладывал звездчатые ракеты для фейерверков, черный цилиндр и соединял их шнуром, Вот здесь в беседке, говорил пустые, но горячие слова голубой прелестницы, а та смеялась и покачивала перламутровым веером. Впрочем, что было теперь умиляться, вспоминая о наивных и легких радостях? Старым чувствовал себя в седьмом слое Данилов. Но, может быть, подумал Данилов, не столько я постарел, сколько я здесь стал чужой. Интересно пришло в голову Данилову, и зоопарк закрыт. Данилов любил отдыхать в зоопарке. В нем содержались твари, вымершие на земле. Коллекции зоопарка то и дело пополнялись. Территория его была обширная, но часто возникали разговоры о том, что парку следует отвести большие просторы. Ожидала, что скоро сюда Переберутся земли очень многие — звери, птицы, рыбы и насекомые. Так скажем, приплыла из вод Тихого океана в здешние водоемы простодушная стеллерова корова. Ни клеток, ни оград с зубьями и башнями в парке не было. Обитатели паслись, резвились, кушали тому, кого полагалось, отстаивали свое существование в естественных природных обстоятельствах. парк был открыт. Данилов пробыл в зоологическом саду недолго. Все вытянуло к своей постели и платяному шкафу, будто там его ожидало какое-либо письменное распоряжение. Да и пить хотелось. В парке было два заведения с напитками, и по всему чувствовалось, что нынче они работали. Но на одном из них висела бумага, со словами «только что ушла на базу», другое было покинуто без объяснений. «Прежде были порядки, строже», — подумал Данилов с возмущением. Снова он поглядел на плавающих ящеров, на динозавров, на мамонтов, на драконов, которые не оставили людям даже костей для исследований, а попали лишь в мифы и легенды. Но и эти животные — ненадолго отвлекали его от тревожных мыслей. Даже знакомый единорог, Данилов в детстве звал его Клеонтом, увидевши Данилова, обрадовавшийся ему, и тот Данилова развеселил лишь на минуту. Данилов быстро ушел от Клеонта, а тот расстроился, заревел, задрал рог, бил по грунту копытами. «Не хватало мне тут еще расчувствоваться». Проворчал Данилов.